Глава 15. Когда я открыл глаза, в голове у меня все еще звучал смех хлюка в золотом солнце, закусочное неподалеку от Орфевр 36. Я несколько раз моргнул и оказался лицом к лицу с японским врачом-вивисектором. Фотография лежала прямо передо мной на письменном столе. «Мама, я сама!» «Когда же я заснул?» «На часах 8:15. Не трогай, я тебе потом дам». Детский голосок за стенкой смешивался со звоном тарелок и звяканием ножей и вилок Камилла и Амандина Семейный завтрак с кукурузными хлопьями перед тем, как идти в школу Я потер лицо, чтобы прогнать жуткие видения и обрести ясность мысли Присев на корточки, я стал собирать фотографии, рентгеновские снимки, записи и документы в папке И расставлять их по полкам в хронологическом порядке Когда я вышел из кабинета, школьницы были уже в прихожей с ранцами за спиной Пахло зубной пастой и какао «А где мой мешок для бассейна?» Вот он, родная, у дверей. Две мордашки дружно повернулись ко мне. И тут же обе девочки повисли у меня на руках, наперебой спрашивая, принес ли я им подарок. Лора потянула их к выходу. Я думал, ты ушел. Извини, заснул. Я попытался улыбнуться, но при виде Лоры одной из детьми у меня сжалось сердце. Я вернулся в кабинет, пристегнул кобуру с пистолетом к поясу и надел плащ. Когда я вернулся в прихожую, Лора стояла неподвижно, прислонившись спиной к закрытой двери — Она была похожа на утопленницу, обвязанную бетонными блоками. «Хочешь кофе?» — спросила она. «Спасибо, я и так уже опаздываю. Не забудешь про завтрашнее утро?» «Что?» «Месса!» Я поцеловал ее, как всегда неловко. «Я приду. Можешь на меня рассчитывать. Через час я уже ехал к одиннадцатому округу, приняв душ, выбритый, причесанный, одетый в чистый костюм. Зазвонил мобильник Фуко. «Мат!» Мне совсем хреново. Держись, друг. Ты выполнял свой долг. Веришь, у меня даже зубы ломят. Ты хотя бы помнишь про ЛРФУи? Дело Люка. У тебя есть твоя работа, так что этим делом занимайся параллельно. Позвонив баллистикам в морг, в комиссариат, в волне, вообще всем, кроме судебного следователя и наркодела. И постарайся нарыть хоть какую-нибудь информацию. И еще найди мне дело этого кабила. «Это все?» «Нет. Я хочу, чтобы ты навел справки в управлении железных дорог. 7 июля Люк ездил в Безансон. Выясни, не ездил ли он туда еще примерно в это же время. Проверь также аэропорты. В Последние месяцы Люк много передвигался». «Окей. И еще позвони в отель «Дье», в отдел, который проводит диспансеризацию наших парней. Постарайся узнать, не было ли у Люка проблем со здоровьем». «У тебя есть какой-то след?» «Пока рано говорить. Кроме того, проверь в интернете сайт unita16.com». «А что это?» «Итальянская ассоциация, которая организует паломничество по святым местам. раскопая о них как можно больше». Нужно на итальянском». «Выкрутишься. Мне нужны места паломничества, списки участников и семинары за весь год, плюс все о другой их деятельности. Мне нужна их структура, официальный статус, источники финансирования, в общем, все. А когда...» Соберешь всю информацию, свяжешься с ними и сделаешь вид, что ничего о них не знаешь. На английском? Я подавил вздох. Для европейской полиции время еще не пришло. Как раз накануне самоубийства Люк послал им как минимум три мейла. А затем стер их. Постарайся получить эти мейлы у них. Придется накачаться аспирином. Накачивайся, чем хочешь. Новости мне нужны к полудню». Я отправился в Золотую Гроздь, большую пивную на улице Оберкамф, которой владели два брата Саид и Момо. Когда-то они были моими осведомителями. Отличный источник сведений по своей профессии. Я уже собирался установить на крышу машины мигалку, чтобы не стоять в пробках. Как зазвонил мобильный. Мат, это Маласпе. Ты где? Я был у Намизмата. Он определил образок. Что он сказал? Сама по себе вещь никакой ценности не имеет. Это дешевая подделка, копия бронзовой медали, отлитой в начале XIII века в Венеции. У меня есть название мастерской, где оставь. Для чего он служил? Если верить нумизмату, это амулет. Он защищает от дьявола. Такие амулеты носили монахи-переписчики. Они жили в постоянном страхе перед демонами, а этот медальон их оберегал. Монахи были невротиками с навязчивыми идеями насчет жизни святого Антония, и я знаю. Тебе известно, откуда взялась копия? Пока еще нет. Парень дал мне наводку, только ведь это неценная вещь. Перезвони мне, когда продвинешься. Тут я вспомнил об убийстве ювелирши в Лепере. Да, вот еще что. Свяжись с полицейскими из Критея. Узнай, нет ли чего нового по делу о цыганах. Выходит, я не ошибся. Прежде чем броситься в воду, Люк взял с собой талисман. Видимо, он надеялся, что этот предмет, имеющий лишь символическую ценность, сможет уберечь его от дьявола. Что за противоречие раздирали его в эту минуту, раз он одинаково боялся и жизни, и смерти? Улица Оберкамп. Я припарковал машину в ста метрах от пивной. От уличного шума и выхлопных газов разболелась голова — Я так и не успел поесть, и натощак закурил очередную сигарету, втянул голову в плечи, поднял воротник плаща и ощутил себя в привычной шкуре полицейской ищейки. А под этой шкурой, где-то внутри, я натянул личину парня, измотанного бессонной ночью завсегдатая кабаков, вполне способного с утра пораньше выпить кальвадоса. Десять часов в пивной почти пусто. Я устроился с краю стойки на высоком табурете, У стойки потягивали пиво несколько типов, готовых выкинуть любую глупость. Немного подальше за столиком сидели студенты, явно прогуливающие лекции. Мертвый час. Я расслабился. Кабилы хозяева пивной заново ее отделали. Искусственное дерево, искусственная кожа, искусственный мрамор. Единственное, что здесь было натуральным, вонь дешевого вина и табачного дыма. Я различил и другой запах, мимолетный душок пива и плесени. Справа был открыт люк в погреб, хозяева пополняли запасы. С края стойки возник Момос охапкой багетов в руках. Я наблюдал за ним, стараясь не привлекать к себе внимания, глиняная гора в белой безрукавке, тяжелое лицо под копной курчавых волос, широкие кустистые брови и увесистый подбородок. Он казался огромной грубой тенью своего младшего брата Саида, щедушного и порочного. Я затруднялся сказать определенно, который из них был более опасен, но вместе они представляли грозную силу. В 1996 году террористы из вооруженной исламской группы напали на их родную деревню. По слухам, братья ушли в подполье, нашли убийц, оскопили главарей и заставили остальных сожрать их яйца. Помня об этом, я сказал себе, не дави на них. «Момо заметил меня, дюрей». От улыбки его подбородок выдвинулся еще больше. Давненько вас не видел. Сваришь мне кофе?» Кабил занялся кофе. Окутанный паром он напоминал подводника в машинном отделении. «Неужто вы работаете в такой час?» Спросил он, ставя передо мной дымящуюся чашку. Только что освободился. «Осточертели эти сверхурочные...» Момо пододвинул ко мне сахарницу и оперся локтями о стойку. Начальство достало. «Скажу уж лучше затрахало». Присесть некогда. Сделайте, как мы, заведите свое дело. Вы же можете заделаться частным сыщиком. Он рассмеялся, настолько ему понравилась эта идея. Хозяин всегда найдется, самому. У вас же есть поставщики? Трактирщик возмутился. Поставщики нам не указ. Мы сами все решаем. Не смеши меня. Ларфауи держит вас за яйца. Внезапно Момо стал похож на вратаря, прозевавшего удар. Я вынул сигарету, постучал ею по стойке, чтобы трясти табак, и добил его. «Разве не он вас снабжает?» «Лорфоуи? Умер?» «Я зажег сигарету и поднял чашку. Мир его праху. Что ты мне об этом скажешь?» «Ничего. Жизнь была бы проще. Будь люди поразговорчивее. Я вот слышал, что вы открыли новый бар на площади Бастилии». «И что с того?» Момо не сводил глаз с открытого люка. Саид был внизу, и мне следовало поторопиться, пока этот хитрец не поднялся в зал. Я сменил тактику. «У меня есть приятели в отделе санитарной инспекции. Они ведь могут к вам наведаться. Санитарное состояние, здоровье, лицензии. момон наклонился ко мне, от него несло странной смесью пота и ладана. «Не знаю, из какого вы фильма, но в наши дни легавые такого не вытворяют». — Ларфауи, Момо, скажи мне пару слов, и я исчезну. Вместо ответа раздался шум двигателя. Из люка показалась душка подъемника. Следом появился Саид, окруженный металлическими бочками, словно адмирал на капитанском мостике. Шанс был упущен. — Добрый день, капитан. Рад вас видеть. Я изобразил улыбку, снова поразившись, насколько он не похож на брата. Момо казался неотесанной глыбой, а Саид — законченным изделием. под густой черной шевелюрой, тонкое лицо. В его чертах можно было одновременно разглядеть мягкость и презрение, почтение и жестокость. Все это скрывалось в глубине его миндалевидных глаз и в уголках полных чувственных губ. Он перешагнул через бочки, подошел ко мне и уселся на соседний табурет. Праздник закончился. «Примите мои соболезнования». Я наклонил голову, нервно встряхнул волосами. Саид уже знал о том, что случилось с Люком, Наверное, из-за дела Ларфуи. Он небрежно сделал знак брату, и тот подал ему кофе. Нам всем капитан Субейр очень нравился. Его пронзительный голос был, как и все в нем, слащавым и презрительным. Как и его мягкий акцент. Он говорил так, будто засунул за щеки горсть оливок. Люк не умер, Саид. Не надо говорить о нем в прошедшем времени. Не сегодня, не завтра он очнется. Мы все на это надеемся, капитан, уверяю вас. Саид положил в чашку сахар, на нем была куртка военного покроя и золотые украшения, цепь и перстень с печаткой. Мне понятна ваша грусть, но мы ничего не знаем. И ваши вопросы не вернут капитана. Расслабься, Саид, я взял как раз те дела, которыми занимался он. Разве вы больше не работаете в уголовке? Я улыбнулся и закурил новую сигарету. Ничего не скажешь, этот парень не промах. Окажи мне дружескую услугу. Что ты можешь сказать о деле Ларфауи? Саид усмехнулся. Он никогда не смотрел прямо на собеседника. Он или опускал глаза, часто моргая, или отводил их в сторону, как будто напряженно о чем-то размышлял. Все это было игрой. Ответы Саид знал еще до того, как был задан вопрос. На мой вопрос он пока ничего не ответил. Люк спрашивал вас об этом убийстве, да или нет? «Конечно! Вы же хорошо знаете этот район. Люди приходят и уходят, и вообще... Но в этот раз мы ничего не знали. Клянусь, капитан, смерть Массина — полная тайна!» Я жестом попросил у Момо еще кофе. Саид со своими увертками начинал действовать мне на нервы. Чем вежливее он держался, тем яснее было ему на меня наплевать. Я посмотрел ему прямо в глаза. «Лучшая стратегия». Это отсутствие всякой стратегии. Игра в открытую. Послушай меня, Саид. Люк — мой лучший друг. Понятно? Саид молчал, медленно размешивая сахар в чашке. Никто не знает, почему случилось это несчастье, а я особенно. Вот я и хочу понять, почему он так поступил. Что было у него на уме, над чем он работал, тебе ясно? Но все сто, капитан. Он в одиночку разрабатывал дело Ларфауи, И, по-видимому, оно его увлекало. Лично я думаю, что он что-то раскопал в этой помойке, что-то, что привело его к депрессии. Поэтому пошевели мозгами и дай мне след. Я почти кричал, затем зашелся кашлем и сразу успокоился. Саид опять невозмутимо повторил. Я ничего не знаю об этом деле. У Ларфауи не было стычек с другими поставщиками. Никогда о таком не слышал. А с хозяевами кафе... Может, кто-нибудь сильно ему задолжал и захотел отомстить? У нас так не делается. Вы же прекрасно знаете. Саид был прав. Ларфауи убит профессионалом. Никогда хозяин забегаловки не станет нанимать киллера. Ларфауи был не только поставщиком спиртного, он еще торговал наркотиками. Здесь я вам ничем не могу помочь. Мы не имеем дела с наркотой. Я подошел с другой стороны. Когда Люк говорил с вами... У него уже были какие-нибудь идеи насчет этого убийства? Трудно сказать. А ты подумай. Он снова отвел взгляд в сторону, изображая задумчивость. Потом проговорил. Он приходил два раза. Первый раз в сентябре, как раз когда пришили ЛФУИ, Потом еще раз в начале этого месяца выглядел совсем потерянным. Только не говори, что он тебе изливал душу. Пять рюмок водки, меньше чем за полчаса, тоже своего рода исповедь. У Люка всегда была склонность к спиртному. Меня не удивило, что в последнее время он часто прикладывался к бутылке. Саид наклонился ко мне, по-прежнему опираясь локтями о стойку. Он оказался от меня всего в нескольких сантиметрах и, в свою очередь, отбросил всякую стратегию. Я вам вот что скажу. В деле Мессины вы можете продвинуться дальше, капитана. Почему это? Потому что вы истинно верующий. «Люк тоже христианин». «Нет, он отдалился от веры, он уже не соблюдал правила. Я глотнул кофе и почувствовал, что обжег желудок». «Что ты имеешь в виду?» Ларфауи тоже был очень религиозным. «И что?» <свят> «Подумайте о том вечере, когда произошло убийство». «Восьмое сентября». «Какой это был день недели?» «Понятия не имею». «Суббота». «А что мусульманин делает по субботам?» Я подумал, но так и не понял, к чему он клонит. Саид продолжал. «Он гуляет». После молитв в пятницу истинно верующий расслабляется. «Плоть слаба, — так говорите вы во Франции. Ты хочешь сказать, что Ларфауи в тот вечер был не один?» У Ларфауи были свои маленькие радости. Его семья в Алжире. «У него была любовница?» «Ну, не любовница, так, цыпочки». Теперь картина сложилась окончательно. Ларфауи был убит у себя в доме примерно в двадцать три часа. По всему выходило, что он был не один, но никто ни разу не упомянул о свидетеле или о втором теле. Значит, женщине удалось скрыться, и она все видела. — А эта женщина, ты ее знаешь? — Нет. — Не вздумай со мной хитрить. — Вы можете мне верить? — улыбнулся он. — У вас есть возможность ее разыскать? Я вспомнил свой опыт работы в отделе по борьбе с проституцией. Мне были известны все злачные места, но искать проститутку, не зная вкусов ее клиента... Все равно, что искать пулю после атаки Хизбалаха. А что ему нравилось? «Ищите, капитан, я за вас не беспокоюсь». У меня в голове вертелось и никак не могло оформиться смутное воспоминание. «Ты об этом говорил, Люку?» «Нет, он искал мотивы, а не обстоятельства. Похоже, он считал это сведением счетов...» — Есть одна проблема, — Саид замялся. — Проблема, которая может исходить от вас нечто внутреннее. — Он что, сам тебе это сказал? — Он ничего не говорил, но очень нервничал. По-настоящему нервничал. Вновь мелькнула мысль о коррупции. — Я поднялся, к вам могут прийти парни из конторы. — Быки? — Не говори им ничего. — Не пойман ни вор, как говорят во Франции. Я направился к стеклянной двери... Пивная постепенно наполнялась, настал час аперитива. Я обернулся к Саиду. Последний вопрос. Ларфауи не был замешан в делах с сатанистами? — С кем? — Людьми, которые поклоняются дьяволу. Кабил рассмеялся своим легким смехом. Мы оставили своих демонов дома. — А какие у вас демоны? — Джинны, духи пустыни. Ларфауи этим интересовался? — Здесь никто не интересуется джиннами. Они не пересекли границы, капитан. К счастью для Саркози.